Система наставления в Куанах, созданная Хакуином, заменила теперь все предыдущие методы обучения. Эта система была разработана и усовершенствована его учениками, в том числе и его прямым преемником Гасаном Дзито 1727-1797 но только двое учеников Гасана Инзан -иэн, 1751 -1814, и 1751-1814 и Такудзюкасэн 1760-1833 окончательно закрепили Хакуиндзэн в виде двух учебных стилей существующих и поныне. Ни Хакуин, ни его ученики не составили ни одного сборника куанов, по крайней мере, таких, которые были бы опубликованы. Куаны, созданные Хакуином, до сих пор передаются учениками только устно в комнате мастера. Кроме куанов Хакуина, которые давались в основном на ранних стадиях тренинга, Мастера брали свои каны из старых китайских сборников: у Мэньгуань, Мумонкан, Бияньлу, Хакиганроку, Линзылу, Рензайроку и Сюйтанлу Дайбе, Кидороку Дайбэцу. И из сборника, составленного в Японии незадолго до рождения Хакуина, а именно В линиях Инзана и Такудзю, ответы на Куаны были более или менее стандартизированы, в каждой линии по-своему. Другое нововведение, которое, по-видимому, было сделано или Хакуином, или его учениками, состояло в использовании при изучении Куана Дзякуго, или завершающих фраз. Задолго до того Фэньян Шанчжао дополнил собственными стихами, кратко излагая смысл Каана поэтическим языком, каждый из ста Куанов, входивших в его сборник. И с тех пор подобные стихи, дополняющие Куан, стали писать все дзенские последователи. Теперь, если мастер оставался доволен тем, как его ученик понял Куан, он просил его написать одну-две строки в стихах или прозе, в которых излагался бы как в стихах Фэньяна смысл Куана. Однако в этом случае завершающая фраза не должна была принадлежать ученику. Это должна была быть цитата, взятая из литературы, любого периода, желательно светской. Главным источником этих дзякуго была дзинрин антология цитат из китайских и японских источников, составленная незадолго до Хакуина, с которой он, как говорят, познакомился в юности. Детальное описание этой антологии составляет Третью часть данной книги. Мастера линии Инзана использовали дзюкуго для большинства куанов. Мастера же школы Такудзю применяли дзюкуго для всех куанов, часто требуя поочередного произнесения нескольких дзюкуго для одного куана. Так же, как и ответы на Куаны. Дзюкуго для каждого из них представляются более или менее стандартизированными в обеих учебных линиях. В учебном процессе монастыря работа над Куаном несомненно занимала первое место. Каждый монах изучал Куаны под личным контролем настоятеля монастыря. Когда монах приходил в Судо, Он получал свой первый куан от мастера, а не выбирал его самостоятельно, как, представляется, было общепринято ранее. Над этим куаном монах медитировал до тех пор, пока не достигал сатуре, достаточно глубокого, чтобы удовлетворить мастера и быть готовым к практике после сатуре. Достижение первого сатуре, или кенсё, Ожидали два или три года, но полное обучение после сатори длилось еще 10-15 лет. Мастер или Руси встречался со своими учениками-монахами индивидуально во время установленное для частной беседы или сан -дзен. Эти встречи должны были происходить несколько раз в день в течение периодов, специально посвященных медитации и известных как «сессин». В остальное время мастер виделся с учениками только раз или два в день. При подобных собеседованиях соблюдался чрезвычайно строгий формальный этикет. Монах входил в комнату мастера, отвесив несколько низких поклонов перед порогом и за ним садился лицом к мастеру, немедленно называл свой Куан и давал на него ответ. Если мастер решал, что послушник прозрел сущность Куана, то он мог принять ответ. Затем он мог попросить принести в следующее положенное для Сандзен время. Если мастер не был согласен с прозрением ученика, то он мог высказать ему слово одобрения, дать намек, чтобы тот понял, что находится на неверном пути. Однако гораздо чаще мастер не произносил ни слова. Он просто звонил в маленький колокольчик, который держал в правой руке, тем самым давая понять, что собеседование закончено и что он готов к встрече со следующим учеником. Этикет требовал, чтобы монах сразу же покинул комнату, сделав обычные поклоны. Поэтому ученик практически не имел возможности задать вопрос или даже открыть рот после первых сказанных слов. В определенные дни Руси выступал перед монахами стейсио или проповедью. Для этого он занимал место на возвышении перед алтарем в центре главного зала монастыря и толковал в стиле, установленном хакуином, какой-нибудь старинный сборник куанов, поочередно беря в качестве темы проповеди тот или иной случай, либо его фрагмент, пока не истолковывал весь сборник. Такая форма изучения куана существующая в японском Ринзайдзен со времен Хакуина и его учеников преобладает и в наши дни. Многие формы и церемонии, до сих пор соблюдаемые в дзенской храмовой жизни, могут быть прослежены вплоть до обычаев, имевших место в Китае при династиях Сун и Юань, а в Японии в период Камакура Асикаго. В методе обучения Кану, который разработал Хакуин, можно различить некоторые явно феодальные элементы. Он жил в середине эпохи Токугава, когда все стороны японской жизни были скованы жесткими феодальными рамками. Поэтому вполне естественно, что перемены, сделанные Хакуином, какими бы революционными они ни казались в то время, должны были соответствовать хотя бы внешне тому периоду истории, в котором он проживал. И благодаря японскому уважению к традиции, которая связана с формой, эти внешние признаки даже в мелочах сохранились до сих пор. Прилив жизни в Ринзайдзен, осуществленный благодаря Хакуину, сменился мощным отливом случившимся в первые годы эпохи Мэйдзи 1868-1912. Когда правительство лишило поддержки все буддийские храмы и монастыри, отобрав у многих из них земельные участки и какое-то время даже открыто их преследовало. Но прошло немного лет, и несмотря на продолжавшуюся официальную правительственную поддержку синто различные буддийские секты, включая Ринзай и Сото-дзэн, в значительной мере восстановили свою прежнюю силу. В Ринзайских монастырях Камакура и Киото появились несколько замечательных мастеров дзен, которые привлекали к себе талантливых послушников а также и мирских приверженцев, имевших влияние в правительственных, образовательных и финансовых кругах. Укоренение в Японии конца XIX столетия сильного духа национализма, который насаждало правительство, сопровождалось подъемом национальной гордости за великие периоды истории страны. Строгий воинский кодекс самураев эпохи Камакура прославлялся и превозносился как идеальный образец поведения гражданских и военных лиц. Художественные творения эпохи Асикага были пересмотрены и представлены западному миру как свидетельство расцвета искусства, который мог произойти только благодаря японскому духу. Японскому дзен была приписана роль источника этих уникальных духовных качеств, с которыми, как теперь представлялось, связано все лучшее, что есть в японской культуре. На протяжении всей истории Японии религию использовали в этой стране как легитимное политическое средство, и теперь это происходило снова. Военная клика – быстро добившаяся абсолютной власти, видела в отдельных дзенских практиках возможный инструмент для достижения своих целей. Теперь эти люди открыто просили у Ринзай-Дзен помощи в стимуляции и поддержании народного рвения. И им не было отказано. Конец последней войны застал Дзен в состоянии духовного и физического истощения. Новые законы о переделе земли лишили храмы почти всех их земельных площадей, и вследствие сокращения числа настоящих прихожан храма до нескольких человек, священники во многих случаях были вынуждены искать средства для ремонта крыш храмов и удовлетворение своих повседневных нужд на стороне. Внимание нации было полностью сконцентрировано на возвращении ее материального благосостояния. Нынешние мастера дзен самоотверженно пытаются продолжать свое преподавание в исключительно неблагоприятных условиях. Кроме того, они находятся в тисках традиционной системы, которая в том, что касается многих ее форм, является реликтом феодальной эпохи. Все наставники сознают это, но перед ними стоит большая проблема. Как же приспособиться к современной жизни и новому мышлению, не утратив самой сути дзен? Возможно, неожиданный интерес к дзен на Западе и некоторое оживление интереса со стороны японских мирян укажут верный путь. Учение дзен всегда было приемлемо как для мирян, так и для монахов. Мастера, которые учили традиционному дзен, за немногими исключениями всегда были священниками, но с самых давних времен среди их наиболее выдающихся учеников были и миряне. просветление Личный опыт реальности – это высший человеческий опыт. Поиск этого опыта является самым трудным поиском, в который мы можем включиться. Он требует от человека веры, решимости, жертвы. Но прежде всего страстности. Без настойчивостью, которую обеспечивает страстность, цель не может быть достигнута. Это понимали все великие последователи дзен. Куаны были придуманы отчасти для поддержания этого чувства в те периоды, когда порыв страсти затихал. Задача, на первый взгляд, неразрешимая, стимулирует ученика. Когда, в конце концов, она решается, уверенность в том, что достигнутое прозрение соответствует прозрению просветленных людей, живших до нас, обновляет веру ученика в себя, укрепляет решимость устремляться вперед. И, несомненно, куаны являются лучшими помощниками в поиске опыта просветления.